И так принц вежливо и злобно продолжал настаивать. Его альбанский театр должен быть достойным Луции, должен заткнуть за пояс все другие театры империи. Не беда, если в его плане есть что-то от богемы, как угодно было заметить, и, быть может, с некоторым правом его доброму и строгому другу Марулу. Его театр... не предназначен для широких масс. Ему, до Домициану, важно услышать смех Луции. Для этого ему необходим Иоанн Гисхальский. Он упорствовал. Марулу не оставалось ничего другого, как после некоторых колебаний согласиться. Впрочем, с одной оговоркой. Иоанн мол, себе на уме, Человека можно заставить умереть, но нельзя заставить сыграть роль. На обратном пути в Рим он сердился, что Домициан все-таки выманил у него обещание. Разве унижение бессильных евреев, которые замыслил этот фрукт, не является гораздо менее остроумной выдумкой, чем борьба со спартанкой, после которой Веспасиан выбросил его из Сената? Эти мужики, эти Флавии, вот истинные парвеню. И Домициан не меньше, чем старик. Старику Марул не подчинился, он его не боялся. Но сейчас он чувствует, что молодой опаснее. Не следовало с ним сближаться. Но раз уже так вышло, отступать нельзя». Разговор с Иоанном Гисхальским будет не из приятных. Поэтому Марул долго ходит вокруг да около, прежде чем приступить к делу. Он, как всегда с насмешкой, говорит о ценах на римские земельные участки. После большого пожара цены продолжают расти. Во всем, что касается земельных участков, у Иоанна необыкновенный нюх, Он чует, какая часть Рима станет в будущем наиболее населенной, а именно северная. Спокойно сидит он против Марула, поглаживает усы и подкрепляет свое мнение вескими доводами. Но у него нюх не только по части земли. Он чует также, что у Марула сегодня другая забота. Он рассматривает его своими узенькими хитрыми глазами, Настораживается. Наконец, Марул прерывает разговор о земельных участках и деловито объясняет ему, чего от него желает принц. Сам он находит эту шутку довольно плоской, заканчивает Марул, и считает, что со стороны принца это дерзость по отношению к нему, Марулу. Но Иоанн знает, каков фрукт, и знает его Марула положение – Вполне возможно, что другой вождь освободительной войны, будучи на месте Иоанна, предпочел бы убить себя или принца, причем, вероятно, удалось бы лишь первое. Иоанн умён и не склонен к неразумному пафосу. Поэтому Тамарул и выложил ему все без обиняков. «Мы знаем друг друга, Иоанн», — закончил он, — И тебе известно, что ты для меня больше, чем хороший помощник. Но чтобы ты был хорошим актером, в этом я сомневаюсь. И я считаю нелепой шуткой вынуждать тебя быть им. Мне незачем объяснять тебе, как все это отвратительно. Пока Марул говорит перед Иоанном, перед его хитрым неподкупным крестьянским взором проходит все, что он пережил во время этой войны. Бои в Галилее, ужасы осажденного Иерусалима, это опустевший вонючий клак и бывший за несколько месяцев до того красивейшим городом мира. Яростное соперничество с Симоном Баргиорой, как они ссорились он и Симон, словно петухи, связанные друг с другом за ноги, когда их связанных вместе уже несут резать. А они все еще задирают друг друга и клюются. Та вечере, когда он взял последних ягнят, предназначенных для жертвоприношения, и съел их, и принудил священника обглодать кости. А теперь он должен и все это, и самого себя осмеять в фарсе, на потеху римлянам. Внимательно смотрит он на тонкие губы Марула, дает ему кончить. Затем, не колеблясь, заявляет: Хорошо, я согласен. Но я ставлю одно условие. Вы, наконец, дадите мне свободу и сто тысяч сестерцев для покупки участка на севере. Роль-то ведь нелегкая, добавляет он, и теперь он даже улыбается. Дмитрий Либаний взял бы, по крайней мере, двести тысяч.